Глава тридцать девятая. Рэд. Диколесье стало золотым. Все началось оттуда, где на окраине леса выросло сердце древа. глая, словно солнце с лучами в форме ветвей. Потоки света просочились в прожилке каждого листка, взвелись по каждому стволу. Полная противоположность ям, наполненных тенями. Деревья не гнили, а словно просыпались. Золотое сияние коснулось каждой крупицы лесной магии и обратило ее в свет, так что равнина вокруг стала казаться... тусклый и сумрачный. Ред тяжело поднялась со снега, прикрывая глаза рукой. Все еще не следа Ниф. Сердце у нее зачастило. Она почти ощутила тяжелый удар ужаса. «Ред!» — хрипло позвал эмон Он поморщился и сел на земле рядом с ней. К волосам у него прилип снег. эмон не отводил глаз от ее руки. а потом взял ее в свою со смесью изумления и страха. Рэд проследила за его взглядом, и сердце у нее застучало еще сильнее. Она уже привыкла к тому, что вены у нее больше не голубые. Но сейчас они не были и зелеными. Они сияли, будто их все до последнего сосуда покрывало позолота. Рэд быстро посмотрела на эмона ожидая чего-то похожего, ожидая, что они оба светятся под стать своему лесу. Но эмон изменился не так, как она. У него слегка мерцали запястья и костяшки. Однако это было несравнимо с сияющими линиями, пронизавшими Ред. Пронизанное золотом, все встало на свои места в один момент. Королева теней... пронизанное золотом. История уже предначертана звездами, роли написаны, и они снив их прилежно играют. То, что Ред заметила перемены, словно запустило событие, и она ощутила, как ее куда-то потянуло. Это притяжение родилось глубоко внутри, в том самом месте, где она чувствовала силу деколесья задолго до того, как заявила на нее права. и сделала ее частью себя. Потянула к сердце древу, и лишь присутствие рядом эмона смягчило эту тягу. Ее влекло в двух направлениях сразу, и она застыла между волком и древом, словно у обоих было по половинке ее души. Эммон посмотрел на нее. Она не видела такого страха в его глазах с того дня, когда пропала Нив. Остальные тоже выбирались из снега там, куда их забросило древо, взметнувшееся из-под земли. Каю дрожала Тёмные волосы промокли от липкого снега. Рафи помог ей встать и обхватил за плечо рукой. — Нам что-то нужно сделать? — спросила Лира, поднимаясь и отряхивая снег с брюк. Она окинула взгляд на Ред, потом на Эммона. Замечая золотые вены и то, что уред они светятся ярче. Оно само ничего не делает. Эммон согнал с лица страх, стиснул челюсти и крепче сжал руки Ред. Внутри их обоих шелестело и колыхалось деколесие. Взволнованно, но не болезненно. Оно беспокоилось, ждало, предчувствовало, но все еще молчало. Ред посмотрела на Файфа. Он крепко прижимал ладонь к знаку. Глаза стали отстраненными. По шее у нее побежали мурашки. Позвоночник заныл, и сплетавшиеся вокруг него корни напомнили ей о том, как диколесье только зарождалось и растило внутри ее побеги в том подземелье дворца Валейты. О том, как оно влекло ее прочь от Нив. обратно в свои границы. Теперь оно влекло ее к сердце древу. К сестре, а не от неё. Эммон же подобной тяги не чувствовал. Она видела это в его глазах. В том, как его взгляд метался между ней и древом позади нее. В полуоскале его рта. Он чувствовал, что ее тащит прочь, но более ничего. Рэд тянулась к древу. Эммон тянул секрет. Ее сердце рвалось пополам, как прежде, а две ее семьи не способны были ее поделить. Эта магия, которую она вплела в себя, оказалась эгоистичной. Она не желала соседствовать с другими нитями любви, ноющими внутри ее. Файв мучительно сжал губы. Он перевел взгляд с Ред на эмона словно только что получил приказ и не знал, как его выполнять. Снова потер знак на предплечье. В разуме Ред распустилось нечто вроде понимания рядом с цветущими ветвями скрытого в ней леса. Земля снова задрожала, затряслась так сильно, что взметнулся снег, и всем пришлось крепче держаться на ногах, чтобы не упасть. Голоса в деревне поблизости стали громче. Ред уже готова была увидеть, как ее жители взбираются на холм с факелами и вилами, но, судя по всему, сердце древа ограждала та же магия, что не позволила людям увидеть теневую рощу. Диколесье само разбиралось со своими заботами и не желало зрителей. Внутри у нее уже горело, обвиваясь вокруг костей, солнечно-яркая, сияющая магия леса. Ред казалось, будто ее наполнили углями. Будто если она откроет рот, из него польется свет. Она не замечала, что приближается к древу, пока эмон не поймал ее запястье рукой, не коснулся кожи таким знакомым и родным узором шрамов. «Рэд!» — в его голосе сплелись тревога, страх и усталость. «Постой!» Грохнул новый взрыв. Сотряслась земля. У Рэд застучали зубы. Воздух вокруг древа задрожал, почти видимый из-за мощи удара. Сердцевина древа раскрылась. Ствол плавно изогнулся, расходясь в стороны и обнажая пустоту. которую заполнял мерцающий, бесконечный свет, словно прямо на солнце нацелили телескоп. Это было прекрасно и жутко. Это резало ей глаза и одновременно тянуло ее все ближе. И свет древа пел в унисон со светом в ней. Пустота начала медленно темнеть, словно из глубины, из корней огромного древа что-то поднималось. Что-то громадное, что-то ужасное. Но пока необъятная тень возносилась все выше, Ред могла думать лишь о том, что Ниф идет домой. Тонкое кружево тьмы ползло по сердце древу. Извивающиеся струйки теней плыли по золотым прожилкам одновременно с тем, как плоть в стволе становилась темнее. Но чернота не захватывала золото. Вместо этого тьма и свет сплелись вместе, и две противоположности закружились в танце, который разрисовал ствол витиеватыми узорами, повторяющими резьбу на стенах края. На одно слепящее, словно пронизанное лучом маяка, мгновение сердце древа застыло над ними, испещренная черно-золотыми рисунками, ставшая совершенным связующим звеном для диколесья, тенеземья и того, что лежало между ними. ред тоже казалась себе маяком на краю побережья, горящим ради того, чтобы позвать сестру домой. Земля под ней дрожала и вздымалась, готовая извергнуть нечто. Тени заполняли пустоту в стволе древа. вливаясь в него, пока не вытеснили все золото. А потом, с очередным грохотом, тьма из середины древа, рванулась наружу. Ред отлетела назад, упала на спину, из легких у нее выбило воздух. Деколесье внутри ее тела раскалилась до бела, не намеренно обжигая, а лишь моля о движении, и бешеной, безграничной энергией распускаясь цветами вокруг ее сердца и обвиваясь лозой вокруг ее ребер лишь с тем, чтобы все это немедленно увидало и рождалось снова в нескончаемом круговороте жизни и смерти. отражение изнанки друг друга, ходячие вихри горя и утрат. Она уже теряла Ниф, теряла эмона а теперь они теряли ее. Уверенность в этом расцвела в ней вместе с бутонами, и ветвь потянулась под ее лопатками, подтверждая ее правоту. Лес так и не заговорил, но, наконец, сказал ей то, чего она не хотела слышать, наконец, дал ей понять, чем придется заплатить. Спасая Ниф, она так или иначе утратит себя. Возможно, умрет. Возможно, окажется где-то еще, в каком-нибудь странном подобии загробного мира, отлитым для нее лесом, который она сделала своим домом, и магией, пронизавшей ее так же плотно, как корни почву. Пока от понимания этого у нее звенело в ушах, Ред села, посмотрела на древо. И не увидела его. Сердце древа оказалось окутано бурлящей темной стеной. Сперва Ред подумала, что это теневые твари, которые сплелись в пелену, отгородившую ниф от нее. Но тени были не черными, а цвета угольно-серого дыма над потухшей свечой, и молчаливыми, как будто ослабевшими от того, что кто-то высосал их силу. Рядом с Ред присел Эмон. оскалив зубы и глядя на тени с ощуренными зелено-янтарными глазами. С рычанием рванулся к стене и тут же был отброшен назад вихрем дыма. Сама же Ред чувствовала, что ее туда влечет, манит. Лира перевела широко раскрытые глаза с места, где Эммон снова поднимался на ноги, к темной бурлящей стене, заслонившей древо. Потом бросила взгляд на Рэд, и беспокойство в нем сменилось острой тревокой. «Рэд!» Та посмотрела вниз на свои руки. Вены в них разгорались все ярче, светились все сильнее. И в то же время лес за тенями терял свой блеск. Сияние выливалось из пропитанных магией деревьев, и текло к Рэд. как будто золотой свет прошелся почаще, собирая всю блудную магию и теперь доставлял ее обратно в подобающий сосуд. Эммон посмотрел на лес, потом на нее, стискивая зубы и сжимая руки в кулаки, и попытался встать между Ред и Диколесьем, словно защищая ее от него в последний раз. Но было уже поздно. «Оно тебя не заберет!» Его шепот казался эхом прошлого, отголосками уже завершенной битвы, вновь вставшей у их порога. «Мы все это делали не для того, чтобы в лес просто забрал тебя, Ред!» Но она чувствовала, как понимание того, что оно точно заберет ее, гудит у нее меж костей. во всех местах, куда проникала диколесье, делая ее чем-то иным, не совсем божеством, не совсем монстром, не совсем человеком. Рэд еще ни разу не чувствовала тяжести вероятного бессмертия, как она знала, случалось с Эммоном. Она сочла, что это придет со временем, что бесчисленные годы лягут на нее так же, как легли на ее волка, пока они будут рука об руку шагать в чрево бесконечности. Их бесконечность оказалась такой короткой. Короли, это было больно. Слезы брызнули у нее из глаз от мысли о том, что она бросает эмона снова оставляет его одного. Казалось, что в груди у нее пробили дыру, что она уплывает куда-то во тьму, сорвавшись с привязи. Неужели так это и будет? Бесконечная тьма без того, с кем можно разделить одиночество. Рэд, стой! Вокруг ее талии обвелись руки, сильные и родные, приковали ее к земле. Рэд даже не понимала, что движется к стене из теней, пока эмон ее не поймал. «Останься со мной!» — зашептал он глухо, хрипло и умоляюще. «Рэд, останься со мной!» Теперь он понимал. Он знал. Диколесье зашелестело в груди Рэд, выпуская еще один цветок и признавая. Ей нужно будет все. Весь лес, вся магия. Для спасения Нив потребуется стать тем, чем стал эмон спасая ее саму. Вдруг замкнется, и все вернется к началу. Все диколесье целиком. Девушка, ставшая божеством. Краем глаза она увидела, как в стороне на снегу застыл Файв. На сей раз все будет иначе. Один человек станет всем диколесьем, поглотив каждую крупицу его магии. Ей придется вобрать его целиком и шагнуть в тени. в его полную противоположность, чтобы оказаться лицом к лицу с тем, чем Ниф обернулась во тьме. эмона не волновала магия. Он знал, что сможет призвать Ред обратно так же, как она призвала его, что любовь протянулась между ними нитями, способными привести их обратно друг к другу. Но это темнота. Это тень с изменившейся Ниф. сождущий ее нив. Вот куда он не хотел ее отпускать. Вот куда ей нужно было пойти. И ни один из них не знал, сможет ли она вернуться. Эгоистично просить о таком. Эммон обхватил ее лицо ладонью, теплой, с грубой кожей. Из его обветренных зеленых глаз выступили слезы. Одна скатилась по щеке, пересекая шрам от раны, которую он забрал у нее в библиотеке, пропахшей кофе и листьями. Рэд никогда не видела Эммона плачущем Видела его близким к этому, но никогда настолько. И теперь тоска еще мучительнее вгрызлась в ее сердце. «Черт, Рэд! Я знаю, насколько это эгоистично, но...» Он умолк. и прижал со своим лобом к ее. «Прошу, останься», — прошептал волк. «Я знаю, что ты хочешь ее спасти, и я тоже хотел бы помочь тебе, но я не могу. Должен быть другой путь, путь, который не уводил бы ее в бурлящую тьму, оставляя его опустошенным, лицом к лицу с человеческой природой и одиночеством». Путь, который допускал бы одновременное существование в мире обеих сестер валидрен И дочери для трона, и дочери для волка. Такого пути не было. Не было с той поры, как погибла Гая. С той поры, когда короли сломали Деколеси. Мир не мог вместить и первую, и вторую дочерей, позволив им... оставаться свободными и ничем не скованными. Это нужно было исправить. И путь был лишь один. «Я тебя люблю», — прошептала Ред ему в губы, не зная, от чьих слез они соленые на вкус. «Я тебя люблю». эмон не ответил. И не было нужды. Мучительная судорога у него в горле сказала «достаточно». Ред поцеловала его. не жарко не полным желанием поцелуем, каких между ними случалось так много. Она отказывалась думать об этом поцелуе, как о прощании. Но он был благословением и словно бы завершением чего-то. Она запустила пальцы ему в волосы, склонила его голову к себе, и он прерывистым стоном обхватил ее обеими руками, прижимая к груди так сильно, что уред Рэд перехватило дыхание. А потом Эммон застыл. Позвоночник у него отцепенел, подбородок запрокинулся к небу, осыпающемуся снегом. Позади него стоял Файф, касаясь рукой спины эмона с перекошенным от напряжения ртом. Знак сделки у него на предплечье сиял зеленью и золотом так ярко, что ему приходилось отводить глаза, и так горячо, что на лице у Файфа застыла болезненная гримаса. Такова была природа его новой сделки, которую до недавнего времени никто из них не понимал. До тех пор, пока Ред не осознала все с помощью диколесия, побегами и бутонами рассказавшего о том, что ей потребуется. Файфу суждено было стать проводником, сосудом, пусть и временным. Он бросил на нее взгляд, в котором, сожаление оттенял гнев, но, заговорив, обратился к Волку. «Мне жаль. эмон мне так жаль, но я знал, что ты не отдашь мне магию, а она должна получить всю». Диколесье сочилось из эмона медленно. Они срастались долгие годы, и на то, чтобы все расплести, требовалось время. Плющ исчезал из его волос. Острия крошечных рогов втягивались обратно в лоб. Зелень вокруг радужек выцветала и белела. Лес вытекал из него, оставляя после себя лишь человеческого мужчину. «И тени ее раздели Он был самым прекрасным из всего, что Ред доводилось видеть. Фаев морщился. Знак сделки у него на руке разрастался по мере того, как деколесие переходила от эмона к нему. У локтя знак застыл, горя золотом и зеленью, став сосудом для магии, даря возможность забрать ее у одного из них и передать другому. словно бы лес заранее знал что любовь между его волками может разрушить миры весь мир сгорит прежде чем я причиню тебе боль так сказал эмон признаваясь в своей любви к ней еще до того как посмел выразиться прямо декалесия услышала его декалесе поняла что это правда и создала защитный механизм. Эммон рухнул в снег, закрыв глаза. Лицо у него казалось спокойным, грудь вздымалась и опускалась ровно. Ред впервые видела его необремененным лесом, обычным молодым мужчиной, с носом с горбинкой, с темными волосами и загадочными шрамами. И от этой картины ей хотелось плакать. Она сняла алый, расшитый золотом плащ. обернула вокруг него. Она не хотела, чтобы он слишком замерз. Лира, Рафи и Каю стояли в стороне, словно никто из них не хотел оказаться слишком близко к тому, что происходило между волками и человеком, заключившим сделку с их лесом. Каю казалась встревоженной, Рафи растерянным. У Лиры же глаза были огромными и влажными, и она прижимала ладонь к рту, словно стараясь не всхлипнуть. «Думаешь, он нас простит?» — прошептала Ред. Файв посмотрел на распростертую фигуру волка, бывшего волка, вместо того, чтобы посмотреть на нее. «Он простит тебе что угодно». Все они знали, что порой любовь делает чудовищные решения необходимыми. Все они знали о собственной способности — сжигать миры дотла. Лира, наконец, подошла ближе. Ее темные кудри серебрились от снега, светясь вокруг головы. Она не требовала объяснений и не засыпала их вопросами. Она все прочитала между строк. И по раскрашенным золотом венам Ред, и по магии, заключенной в сосуде знаков Файфа. Сглотнув, она протянула руку Дрожь, в которой была, заметна лишь на фоне окружавшей их снежной белизны. Ред взяла ее ладонь. Лира не склонна была к объятиям, так что Ред сдержала свой порыв, хотя ей хотелось крепко обнять женщину и прижать к себе. «Спасибо», — сказала она, — «вам обоим». «Не веди себя так, будто это прощание», — Лира мотнула головой, Сохраняя каменное лицо, вопреки тому, что в глазах у нее стояли слезы. «Не смей!» Она стиснула губы. Ред сглотнула. Кисть Файфа стала бушующей смесью зелени и золота. Принадлежавшая Эмману часть магии Деголесия, пойманная и ждала, когда Ред ее заберет. Не давая себе времени передумать, та впечатала руку в ладонь Файфа. Пауза. Потом диколесье рванулось к ней и полилось внутрь, распускаясь между костями. Быстрее, чем в первый раз, когда она впустила корни, и не так больно. Теперь ее тело привыкло к этому, привыкло вмещать нечто нечеловеческое. Перед глазами у нее полыхнул золото, на миг ослепляя ее, А когда всё прошло, она стала лесом. целиком и полностью. Нить чужого сознания, сплетённая с её собственным, громко шумела, потрескивая ветками и шурша листьями на ветру. Её чуть было не захлестнуло этим шумом. Но потом он стал затихать, оставляя место и для собственного разума Рэд. Когда подобное сделал эмон у диколесья ещё не было такого опыта, и оно не знало, как помещаться в кого-то, не заглушая его личность целиком. Теперь же оно улеглось в ней так, чтобы его можно было нести. Звуки растущих ветвей и шелест листвы сложились в слова, краткие и тихие. Диколеси, наконец, заговорила с ней. Она знала, что это в последний раз. «Здравствуй, леди волк!» «Мы готовы?» Ред открыла глаза. Усики плюща в ее волосах свернулись в венец. Над лбом, мягко проклюнувшись из-под кожи, нависали тяжелые рога, поросшие белой корой. Вены на ее запястьях выпустили осенние листья, словно украшая ее золотыми браслетами. На земле рядом с ней лежал эмон укутанной снегом и ее алым плащом. Она медленно наклонилась и прижалась губами к его лбу. Потом Редерис валидрен вторая дочь, леди-волк Диколесье повернулась лицом к сердце древу Двинулась вперед, ступая по снегу тяжелее, чем привыкла, и уже раскидывая руки. Готовые разрывать стену теней. Если сердце древа не отдаст ей ниф, она сама ее вытащит. Она спустится за сестрой и под землю. В нескольких шагах от дымной завесы она почувствовала, как земля задрожала, почти лишая ее равновесия. Позади нее раздались вскрики остальных, старавшихся удержаться на ногах на скользком снегу. Еще один рывок, будто сама Земля готовилась что-то породить. Все тени одновременно рассеялись, дым растаял в воздухе, словно тот, кто удерживал их на месте, ослабил хватку. За стеной показалось сердце древа, по-прежнему покрытое золотыми и черными узорами, сплетенное из света и тени. На миг Ред ощутила облегчение. сердце у нее исчез тяжелый груз. Если тени пропали, может, ниф уже рядом? А потом сердце древа распалось на части. Кора треснула, словно по нему сверху ударила огромная рука. Ветви рухнули вниз, врезаясь в заснеженную землю. Куски обугленной древесины пронеслись мимо головы рет, мимо венца из плюща, мимо тяжелых рогов. сердце древо исчезло а посреди его обломков застыла темная фигура